Глава 46 За стенами хобисферы продолжал дуть сильный ветер. По сравнению с океанскими ветрами, к которым привык Толант, он представлял собой совсем иную, непривычную и опасную стихию. На океанских просторах ветер, следствие приливов и фронтов повышенного давления, а потому дует порывами. Здесь же это был тяжелый холодный воздух, словно волна, скатывавшаяся с ледника. Наиболее мощный поток воздушных масс из всех, какие приходилось испытывать Толунду. О таком ветре, дуй он со скоростью в 20 узлов, мечтал бы каждый моряк, но... При 80 узлах он был проклятием даже для тех, кто ощущает твердую землю под ногами. толанд чувствовал, что есть сейчас остановиться и расслабиться, ветер легко может сбить с ног. Эта воздушная река оказывалась еще более неприятной из-за небольшого наклона ледника. Угол был совсем незначительным, понижение продолжалось 2 мили до самого океана, но даже, несмотря на острые шипы, прикрепленная к ботинкам Толланда, не покидало неприятное чувство, что любой неосторожный шаг способен лишить его опоры и отправить неприятное путешествие по бесконечному ледовому склону. Двухминутная лекция, прочитанная Норой Мангар о безопасности на леднике, оказалась совершенно бесполезной. «Это ледоруб пиранья», — пояснила она, — Во время сборов, прикрепляя легкое орудие в форме буквы «Т» к его поясу, лезвие стандартное в форме банана, полутрубчатое. Если кто-то поскользнется или не сможет устоять перед порывом ветра, надо схватить ледоруб одной рукой за рукоятку, другой за головку, силой воткнуть в лед лезвие и упасть рядом, упираясь шипами. С этим вселяющим уверенность напутствием но расвязала всех четырех подобием упряжки. Все надели защитные очки и вышли в полярную ночь. Сейчас четыре фигуры двигались вниз по леднику, отделенные друг от друга десятью ярдами веревки. Нора шла первой, за ней Мерлинсон, потом Рэйчел, а Толанд выполнял функцию якоря. Чем дальше уходили они от хобисферы, тем острее становилось беспокойство Толанда. В надутом костюме, хотя и очень теплом, он чувствовал себя лишенным координации астронавта который с трудом пробирается по далекой планете. Луна спряталась за плотные штормовые облака, погрузив ледовую пустыню в непроглядную тьму. Ветер с каждой минутой становился все сильнее, ощутимо подгоняя вниз. Постепенно защищенные очками глаза начали различать огромное пустынное пространство вокруг. С Со осознанием пустоты пришло ощущение грозящей опасности. Излишни ли предосторожности НАСА или нет, Толлант не переставал удивляться решению администратора рискнуть жизнью четырех человек, хотя можно было ограничиться двумя. Тем более странно, что две дополнительные жизни принадлежат дочери сенатора и знаменитому астрофизику. Толлант испытывал потребность защищать Рэчел и Корки. Как капитан он привык брать на себя ответственной за членов команды и всех, кто находится рядом. «Держитесь позади меня!» — скомандовала Нора с трудом перекрикивая ветер. «Пусть санки прокладывают путь!» Алюминиевые санки, на которых Нора везла необходимое оборудование, напоминали огромного кузнечика. На них аккуратно поместились исследовательские приборы и средства обеспечения безопасности, которые Нора использовала на протяжении нескольких последних дней. Все оборудование, включая запасные батареи, сигнальные ракеты и мощный фонарь, было спрятано под надежно закрепленным пластиковым чехлом. Несмотря на большой вес, санки легко скользили по гладкой поверхности на длинных широких полозьях. Даже на почти незаметном склоне они сами ехали вниз, нора лишь слегка удерживала их прокладывая путь толанд обернулся оценивая как увеличивается расстояние между ними и хоббисферой они прошли всего то каких нибудь пятьдесят ярдов однако бледный изгиб купола почти совершенно исчез из виду погрузившись во тьму а как мы найдем обратную дорогу прокричал толанд обращаясь к норе хоббисфера уже почти он не успел договорить его голос утонул в громком свисте и шипении В руке норы зажгла сигнальная ракета. Ярко-красно-белая вспышка зарила пространство десяти ярдов в окружности. Ногой нора сделала небольшое углубление в снегу, оставив с наветренной стороны защитный бугорок, потом вставила углубление в горящую ракету. «Высокотехнологические хлебные крошки», — пояснила она. «Хлебные крошки?» переспросила Рэйчел, защищая глаза от неожиданного яркого света. «Гензел и Гретель!» – прокричала в ответ Нора. «Ракеты протянут еще с час. С лихвой хватит, чтобы по ним найти обратную дорогу». И четыре фигуры снова побрели вниз по леднику в кромешную полярную тьму.